Перстни кольца Перстни и кольца в пушкинскую эпоху надевались практически на каждый палец. Уважающий себя щеголь обязательно носил на мизинце этот перстень, который занимал всю нижнюю фалангу пальца. Часто это было неудобно, но мода сказала «надо», светский контингент ответил «есть». Крупный бриллиант на пальце Василия Годунова, в которого была без памяти влюблена Авдотья Истомина, не позволял надеть перчатку, а ведь иногда это было просто необходимо этикету. Василий мучился, рвал перчатки, царапал руки, но бриллианта не снимал. Вспомним основные перстни Пушкина. У Пушкина было примерно семь перстней. Про первый известно, что он появился во время заседания «Зеленой лампы». Пушкин запечатывал им письма членам кружка. Про второй, что Пушкин отдал его для лотереи или благотворительного аукциона. И ставшая его благодательницей Мария Раевская через пять лет с этим кольцом поедет в Сибирь к мужу, Сергею Волконскому. Пушкин мог и просто подарить Марии это кольцо. Судьба третьего перстня наиболее замысловатая. Это подарок от Елизаветы Воронцовой. Четвертый, с изумрудом, После смерти Пушкина перейдет к Владимиру Далю. Пятый, с бирюзой, подарок московского друга Павла Нащекина. Пушкин подарит его перед самой смертью однокласснику и секунданту Константину Донзасу. И было за что. Донзас, соглашаясь быть секундантом, рисковал, если не жизнью, то уж судьбой-то точно. Донзас, судя по всему, потерял это кольцо. Возможно, в снежном сугробе. Уж больно много снега зимой в России. Шестое кольцо Пушкин уронил во время свадебной церемонии. И, похоже, с этим кольцом Пушкина и похоронили. Седьмое кольцо от Анны Керн. На московском портрете Василия Тропинина Пушкин изображен с двумя перстнями на указательном и большом пальце правой руки что для нас не очень естественно. На большом пальце перстень с зеленым камнем. Предположительно, это изумруд. Возможно, это перстень, обладателем которого станет Владимир Даль. А кольцо на указательном пальце той же руки напоминает одесское. Два слова об одесском перстне. Пушкин не надел этот перстень в день дуэли. Отсюда многочисленные и многозначительные выводы о силе этого талисмана. Согласно популярной версии, перстень с непонятной древнееврейской надписью ему подарила в Одессе Елизавета Ксаверьевна Воронцова перед отъездом в начале августа 1824 года в Михайловское. И вроде бы у Воронцовой остался такой же перстень. Возможно, представители крымской еврейской общины подарили графу Воронцову два перстня. Но тогда непонятно, куда делся второй. «Сохрани мой талисман. В нем таинственная сила. Он тебе любовью дан от недуга, от могилы». Перстень Пушкина затем попал в руки поэта Василия Жуковского. После смерти Жуковского он достался сыну Павлу, который в 1870-е годы передал его Ивану Сергеевичу Тургеневу на время. Тургенев ведь тогда по убедительной просьбе дочери Пушкина, Натальи Александровны, готовил к печати переписку Александра Сергеевича и Натальи Николаевны. И перстень должен был способствовать качеству будущей литературной исторической сенсации. Иван Сергеевич придумал, и это была хорошая мысль, передавать перстень достойнейшему последователю пушкинских традиций. Таковым он считал Льва Николаевича Толстого. Но после смерти Тургенева перстень задерживается во Франции у Полины Виардо которая вовсе не считала себя обязанной отдать реликвию Толстому. Мало ли, вдруг в этой вещи есть магия бессмертия или всевластия, но ну ли уж просто какая-то невиданная сила для обладателя. Павел Жуковский потратил годы четыре, уговаривая Полину передать перстень, находившийся во Франции, в Россию. Если не Толстому, то хотя бы в музей Александровского лицея что она через четыре года и сделала, а из лицейского музея перстень украли. О пропаже сообщали газеты в марте 1917 года, но, возможно, кража произошла раньше, а в горячие революционные времена похитили уже копию пушкинского талисмана. О каком бы перстне ни шла речь в стихотворении Пушкина, оно насыщено энергией и всегда будет восхищать нас, наполняя силой. «Храни меня, мой талисман!» Храни меня в одни гонения, в одни раскания, волнения. Ты в день печали был мне дан.